Глава 63. Кейт. Открываю дверь ключом, полученным от дочери. Быстро вхожу и отключаю охранную систему. «Тиш, это Кейт. Я пришла поговорить». Наверх ведет большая лестница, и Тиш наверняка на втором этаже. Поднимаюсь на несколько ступенек и снова подаю голос. «О, вижу, вы сами себя впустили. Очаровательная привычка. Дочь вся в вас». Тиш в предельно короткой юбке стоит на лестничной площадке. С ее шеи свисает дорогое ожерелье — свадебный подарок Джона, о котором, со слов Эшлин, его умоляла молодая супруга. Влюбленный Джон был так счастлив выполнить ее просьбу. «Что такое 30 тысяч долларов по сравнению с вечным счастьем?» — заявил он в разговоре со мной. Кризис среднего возраста — «Довольно жалкий повод для бахвальства», — ответила я тогда, с отвращением отвернувшись от бывшего мужа. Тиш не сводит с меня глаз. «Добрый вечер. А ведь я вполне могла бы вызвать копов», — язвит Тиш. «Проникновение со взломом». «Могла бы, но ведь не вызвала», — я улыбаюсь. «Знаешь, что полиция в любом случае будет на моей стороне». «И что же?» «Допустим, вы купили несколько полицейских, но это не значит, что я не вправе набрать 911». Тиш продолжает пялиться на меня. «Боюсь, они не так поймут твою попытку убить мою дочь, когда ты наполнила водой ее бензобак». «Причем тут я?» — она смехается Скорее всего, Эшлин строчила сообщение прямо за рулем. «Ты убила моего мужа». Во-первых, бывшего мужа. Во-вторых, «Никого я не убивала. Зачем сочинять? Где улики?» «Тишь, игра кончена. По большому счету, у тебя не было шансов, тем более против меня. Ты в курсе, что этот дом входит в трастовый фонд Эшлин? Мы с Джоном его перерегистрировали. До меня только что дошла эта чудная новость. Можете наслаждаться. Дом населен призраками». Тишь спускается на несколько ступенек. Хочу перемен. Сегодня вечером я уеду из города в более подходящее место. Перевожу дух. Тишь я не боюсь, даже если порой позволяла ей считать иначе. Она охотница за сокровищами, разлучница, и вся ее афера была спланирована заранее. Смышленые бестия, в отличие от Джона. Итак, с чем вы пришли? Она останавливается через одну ступеньку от меня. «Ты оставишь в покое нашу семью, уедешь из города и никогда в жизни не вернешься. Я готова заплатить». А теперь настало время для парочки сюрпризов. «Кстати, мы с Джоном вовсе не собирались воссоздавать семью. Я тебя просто дурачила. Ты ведь читала каждое сообщение на его телефоне». «Как не собирались? Вы хотели отобрать у меня мужа!» — кричит было в запале тишь и тут же сбавляет тон. То есть вы не планировали его вернуть? Пусть мои мысли при мне и останутся, я пожимаю плечами. Ваши отношения кончились именно так, как я и предполагала. Я поняла с самого начала, что ваша любовь — лишь фарс. Не перейти ли нам к деловой части визита? Не возражаю, но вам это обойдется недешево. Это мой звездный час, понимаете? Давайте сядем в гостиной». Мы проходим по коридору, устраиваемся на разных концах пышного дивана, и я выкладываю на кофейный столик подготовленные документы. За ценой я не постою. Деньги готова перевести на твой счет сегодня же. Вот соглашение. В отличие от фальшивого завещания, которое ты пыталась обналичить, это реальный договор, по которому обе стороны несут обязательства. Один из пунктов гласит, что ты не вправе возвращаться в Коламбус, и это существенное условие. Сегодня мы с тобой разговариваем в последний раз. Это понятно? Я указываю на пятый пункт и продолжаю. Здесь два экземпляра. Один тебе, другой мне. Вот цена договора. Скорее всего, таких сумм Тиш не видела ни в одной из бумаг, подписанных ею ранее. Наверняка столько нулей — она больше никогда и не увидит. «Торг уместен?» — ухмыляется Тиш. «Это не обсуждается. Мы ставим подписи на последней странице, и я убираю свой экземпляр в сумочку. Ему не следовало со мной играть». Она откидывается на спинку дивана. «Может, между вами ничего уже и не было, но все же Джон собирался меня бросить». «Разве это нормально?» «Да неужели? Кто бы говорил?» «У нас на юге знают, как поступать с людьми, которые не держат слова. Там нравы простые. Хотите вишню?» Она показывает на хрустальную чашу на столике. В речи тишь и впрямь проскакивает южный акцент. «О чем это она?» «Нет, благодарю. А Джон вишню любил. Приходилось держать запасы, даже в телуриде во время последней поездки». «Замечательный десерт, только не стоит раскусывать косточки», продолжает тишь все с тем же тягучим южным выговором, закидывая в рот одну из ягод. «Прекрасно понимаю, что чувствуешь, когда тебя предают», — признаю я. Однако убить человека, тем более мужа, — это жуткий поступок. Видите ли, под конец от наших отношений почти ничего не осталось. Вишенок уже не было. «Одни лишь косточки». «Вы действительно не хотели вернуть Джона?» «Просто играли с нами?» «Что сказала, то сказала». «Не свожу взгляды с чаши на столике». «Неужели она и вправду отравила Джона вишневыми косточками?» «Коронер диагностировал сердечный приступ». «Ты хочешь сказать, что он ошибся?» «Ничего я не хочу сказать». «При вскрытии ничего подозрительного не обнаружили. Вот и вся история». Улыбается Тиш, отправляя в рот очередную вишенку. «Я тут приготовила маргариту. Не желаете попробовать?» У меня по спине пробегают мурашки. Так и тянет вернуться в машину. «Нет-нет, на самом деле я не должна тебе ни цента. Не сомневаюсь, что именно ты погубила Джона и едва не убила Эшлин. Неужели я похожа на дуру? Мне нужно было лишь слегка ее припугнуть». Тиш пожимает плечами. Ты больше не подойдешь к ней, ни на шаг. В ответ она протягивает мне клочок бумаги. Реквизиты счета. Что бы я ни сделала, все работает на меня. Буду обязана, если внесете деньги на этот счет до моего отъезда. Самолет улетает в 10 вечера. Непременно, я забираю распечатку. Отлично. Тиш улыбается, поднимаясь с дивана. Не поможете мне с сумками? Или старая миссис Нельсон совсем не в форме? Ладно, кто было и помянет. Разве вы не рады, что я перестану вам докучать? Не знаю, как реагировать. Нет, все же я рада до смерти. Тишь об этом знать ни к чему, и я иду за ней наверх. По этой лестнице они с Джоном совсем недавно поднимались в свою спальню. Ничего, переживу. Во всяком случае, это конец истории. Я крепче, чем тебе кажется. Как тебе заставка на мониторе Джона? Тиш останавливается наверху, и я встаю рядом. «Что? Так это вы?» — удивляется она. «И записка с угрозами тоже от вас?» Киваю в ответ. «Отличная работа!» — Тиш качает головой. «Видимо, оценила мое творчество». «Я тоже так думаю». Стою в доме Джона на лестнице, выслушиваю комплименты от Тиш. Это точно не сон? Ведь это она превратила мою жизнь в фарс. Она и Джон. Обмениваемся рукопожатием, и Тиш благодарит меня. Спасибо, что согласились на взаимовыгодную сделку. Я свои обязательства выполню, обещаю вам. Идем по длинному коридору, и она останавливается на пороге комнаты в торце. Давно мечтала, чтобы вы увидели мою спальню. Здесь так уютно, и мы с Джоном столько раз приятно проводили здесь время. Пусть язвит. Меня ее остроты не трогают. Так легко у меня на душе не было уже много лет. Я прохожу затишь. В спальне стоят два огромных саквояжа размером с хороший чемодан. Действительно собралась. Значит, я поступила правильно». Тишь беззаботно, словно мы с ней подружки, собирающиеся на отдых. «Спасибо за помощь. По коридору чемоданы можно катить, а вот по лестнице придется нести их вдвоем». Выхожу с багажом в коридор. Тишь идет следом с другим чемоданом. «Господи, какой тяжелый! Приходится подталкивать коленом. Вряд ли мы сможем снести вниз такой груз». Перед лестницей останавливаемся, переводя дух. «Даже не знаю», — говорю я. «Может, спустить их с лестницы по одному? Своим ходом?» Эток мы всю мебель внизу разобьем», — возражает Тиш. «Нет, придется нести». Она склоняется над своим чемоданом, стоящим на лестничной площадке. «Шикарный, кожаный, с золотыми запорами и красноречивым лейблом Луи Виттон. Наверняка стоит не одну тысячу долларов». Такое без вещей потянет не меньше, чем на сотню фунтов. Пока Тиш занимается багажом, я бросаю взгляд назад. Что происходит? По коридору бежит Эшлин. Ну что, я беру вот этот. Тиш начинает спускаться по ступенькам, волоча за собой тяжеленный чемодан. Я и рот не успеваю разинуть, как моя дочь со всего маху толкает ее в спину. Свисающие с шеи ожерелье, Намертво зацепляется за чемодан. Из горла молодой вдовы вырывается жуткий хрип, и она вместе с багажом кубарем летит вниз по лестнице, врезаясь прямо в кофейный столик. Осколки стеклянной столешницы градом падают ей на спину. Мы с Эшлин замираем наверху, с ужасом наблюдая за скорченным телом, наполовину прикрытым огромным чемоданом. Господи, как это вышло! Единственное желание — оградить от этого дочь. Как ее сюда занесло? «Она умерла?» шепотом спрашивает Эшлин. «Хочу, чтобы она умерла». «Понимаю тебя, Тиш плохой человек», отвечаю я, не в силах поверить в этот кошмар. «Неужели моя дочь только что намеренно убила Тиш? Но зачем? Я даже не представляла, что Эшлин настолько на нее зла». «Бедная, она ведь вытерпела не меньше меня» а я ни сном, ни духом. «Мам, я на твоей стороне, слышишь?» говорит Эшлин, уставившись на меня сияющими глазами. Мое сердце разрывается от любви к дочери, но надо разобраться с этой историей. Сейчас не до разговоров, и я срываюсь на крик. «Эшлин, беги! Немедленно беги отсюда! Уходи тем же путем, как вошла, и позаботься, чтобы тебя никто не увидел. В горячке бросаюсь к Тиш. Ее придавило чемоданом. Шея вывернута под странным углом. Дочь исчезает в коридоре, а я выбегаю из комнаты, лишь бы подальше от этого ужаса. Дам Эшлин немного времени. Дрожа, набираю в легкие воздуха и возвращаюсь в гостиную. Хватаю со столика копию договора и смотрю на себя в зеркало, бесстрастно отражающее смертельно бледное лицо, с черными кругами под глазницами. Отскакиваю и падаю на диван. Горка вишни в прозрачной чаше сияет под светом хрустальные люстры. Сижу над телом Тиш, совершенно потеряв счет времени. В прихожей хлопает дверь, и в гостиной появляется какой-то парень. Некоторое время мы смотрим друг на друга. Наконец он спрашивает: «Кто вы такая?» «А вы», отвечаю я. «Боже мой, тишь!» — кричит молодой человек, не обращая внимания на мой вопрос. Он опускается на колени рядом с чемоданом, и я, очнувшись, подбегаю к нему. Это несчастный случай. Она упала с лестницы, и я не знаю, что делать. По моему лицу катятся слезы, а парень кричит «Звоните 911!» Нащупываю в сумочке телефон, набираю номер, и оператор спрашивает «Что у вас случилось?» «Ужасное происшествие. Похоже, здесь женщина упала с лестницы. Пожалуйста, пришлите помощь!» — выдыхаю я в трубку. «Неужели Тиш мертва? А если нет?» «Она дышит?» — продолжает оператор. «Не знаю. Бригада уже в пути. Не кладите трубку. Проверьте у пострадавшей пульс». Я подбегаю к месту падения Тиш. Пол в гостиной усеян осколками стекла. Незнакомец уже склонился над телом. Воображение услужливо рисует, как Тиш поднимается с пола, сбрасывая с себя чемодан и выкрикивает имя Эшлин, пытаясь обвинить нас с дочерью в преступлении. «Нет-нет, это несчастный случай. Что же еще?» Прихожу в себя и опускаюсь на колени с другой стороны. Тиш по-прежнему придавлены чемоданом. «Пульс есть?» — оживает оператор. «Пульс есть?» Спрашиваю я у незнакомца, и тот качает головой. Не могу заставить себя дотронуться до Тиш. И все же беру ее за правую кисть с тяжелым обручальным кольцом. Подарок моего бывшего мужа. Мое вдвое меньше. В висках бешено стучит кровь. Где уж тут понять, есть у Тиш пульс или нет? Не знаю, не слышу. Ее голова, она просто свернута на бок, кричу я в трубку, отпрянув от тела. Она не шевелится. «Бригада подъехала, мэм», сообщает оператор. В гостиную врываются профессионалы. На их лицах спокойная решимость, и я уступаю им место. Медики стаскивают с трупа чемодан, а у меня подгибаются колени. Я падаю на пол, и все погружается во тьму.